4. В 18 лет Теодора Бротигена принимают в Гарвард, где учился его дядя Тим, который своих детей у него нет, с радостью готов оплатить обучение Теда. По мнению Тимати Этвуда, все просто и понятно как ясный день. Предложение сделано, предложение принято. У племянника прекрасные успехи. Племянник получает диплом и готов занять достойное место в мебельном бизнесе дяди после шестимесячного тура по послевоенной Европе. Они знают дядя Тим следующего. Перед тем, как начать учебу в Гарварде, Тед предпринимает попытку завербоваться в войсковое соединение, которое в скорости получит название «Американский экспедиционный корпус». Сынок, Говорит ему врач. «У тебя чертовски сильный шум в сердце, а слух сниженный. А теперь ты собираешься сказать мне, что пришел сюда, не зная, что два эти отклонения обеспечат тебе белый билет. Ты уж извини, но я тебе не поверю. Для этого ты выглядишь слишком умным». И вот тут Тед Бротиген делает то, чего никогда не делал раньше. Потом он поклялся, что никогда не будет делать и в будущем. Он просит армейского врача загадать число не между единицей и десятью, а между единицей и тысячью, чтобы доставить ему удовольствие. В Хартфорде идет дождь, а потому на призывном пункте никто никуда не спешит. Врач думает о 748. Тед тут же называет число. Потом 419, 99 и 997. Потом Тед предлагает врачу подумать о знаменитом человеке, живом или мертвом. И когда Тед называет Эндрю Джонсона, не Джексона, Джонсона, доктор наконец-то проявляет интерес к необычному призывнику. Он приглашает в кабинет другого врача, своего друга, и Тед предлагает ему практически то же самое, за одним исключением. Просит второго врача загадать любое число между единицей и миллионом, а потом говорит ему, что загаданное число 87 416. На лице второго врача на мгновение отражается изумление. Чего там, он просто потрясен, которое тут же скрывается за лживой широкой улыбкой. «Извини, сынок, но ты ошибся на 130 тысяч, или около того», говорит второй врач. Тед смотрит на него без тени улыбки, не реагируя на лживую широкую улыбку, поскольку знает, что она призвана скрыть. Но ему только 18 лет. Он достаточно молод, чтобы удивиться, а с чего, собственно, такая беззастенчивая и бессмысленная ложь. Тем временем, лживая улыбка Дока номер 2 начинает сама по себе сползать с лица. Док номер 2 поворачивается к Доку номер один и говорит. «Посмотри на его глаза, Сэм». Посмотри, что происходит с его глазами Первый врач пытается посветить офтальмоскопом в глаза Теда Но тот отталкивает прибор Зеркала для него не диковина Он видел, как иной раз его зрачки расширяются и сужаются Знает, что такое иной раз случается, и когда зеркала нет под рукой Так уж устроены у него глаза Но это его не интересует, особенно сейчас Ему любопытно другое Док номер два обманул его, и он не знает почему. «На этот раз напишите число на бумаге», — настаивает он. «Напишите, чтобы вы не смогли меня обмануть». Док номер два бушует. Тед повторяет просьбу. Док Сэм передает второму врачу лист бумаги и карандаш. Тот начинает писать число, но тут же передумывает, бросает карандаш на стол Сэма и говорит. «Это какой-то дешевый трюк, Сэм». «Если ты этого не видишь, значит ты слепец». И выходит из кабинета. Тед предлагает доктору Сэму подумать о родственнике, любом родственнике. И мгновением позже говорит, что доктор думает о своем брате Гае, который умер от аппендицита в 14 лет. С тех пор их мать называет Гая ангелом-хранителем Сэма. На этот раз доктор Сэм меняется в лице, словно ему влепили оплеуху. Наконец-то он испугался». Причина – то ли в быстром последовательном сокращении и расширении зрачков Теда, то ли в обыденности демонстрации телепатических способностей, без театрального потирания лба, без драматического «я вижу» – доктор Сэм наконец-то испугался. Большой красной печатью он делает отметку «негоден» на призывной повестке и пытается побыстрее избавиться от этого странного юноши. Следующий – кто еще хочет отправиться во Францию и нюхнуть горчичного газа? Но Тед берет его за руку, мягко, но решительно. Послушайте меня, говорит Тэд Стивенс Бротиган. Я телепат от рождения. Начал подозревать об этом в 6 или 7 лет. В этом возрасте я уже понимал смысл этого слова, а уж в 16 знал наверняка. Я могу оказаться очень полезным в армейской разведке, а там мои сниженный слух и шумы в сердце значения не имеют. Что же касается моих глаз... Он сует руку в нагрудный карман и достает солнцезащитные очки. Надевает. «Вот и все дела!» И неуверенно улыбается доктору Сэму. Толку никакого. У дверей временного призывного пункта, развернутого в физкультурном отделении средней школы Восточного Хартфорда, стоит сержант, и врач подзывает его. «Этот парень по здоровью не годен к службе, и я устал с ним спорить». «Вас не затруднит выпроводить его из призывного пункта?» «Теперь уже Тэд хватают за руку и отнюдь не нежно». «Минуточку», — говорит Тэд. «Есть кое-что еще очень важное». Я не знаю, есть ли слово, которым можно это назвать, но... Прежде чем он успевает продолжить, сержант выволакивает его из кабинета, быстро ведет по коридору мимо нескольких изумленных парней и девиц одного с ним возраста. Такое слово есть, и он узнает его многие годы спустя, уже здесь, в Синих Небесах. Слово это умножитель, и поэтому, с точки зрения Пола Пимли Прентиса, Тед Стивенс Бротиген едва ли не самый ценный чел во всей вселенной. Но не в тот день, 1916 года. В тот день, 1916 года, его бесцеремонно тащили по коридору и оставили на гранитных ступенях за парадной дверью. А мужчина с сильным акцентом сказал ему «Я только хочу, чтобы ноги твои здесь не было, парень». Какое-то время Тэд стоит там, где его оставил сержант. Думает. «Что же нужно сделать, чтобы убедить вас?» Какие же вы слепцы! Он не может поверить, что такое случилось с ним». Но ему приходится поверить, потому что он здесь, а призывной участок там. И в конце шестимильной прогулки вокруг Хартфорда он думает, что понимает кое-что еще. Они никогда не поверят. Ни один из них. Никогда. Они откажутся поверить, что человек, способный прочитать мысли верховного германского командования, может быть полезен. Человек, который может точно сказать союзникам, где немцы начнут очередное наступление. «Человек, который может проделать такое несколько раз, а то и всего-то один-два раза, и в результате покончить с войной к Рождеству. Но у него нет такого шанса, потому что они не дадут ему этот шанс. И почему? Как-то это связано с попыткой второго врача изменить задуманное число, когда ты это его назвал, а потом отказом написать новое число на бумаге. Потому что в глубине души все они хотят сражаться, а такой парень, как он, все им испортит». «Что-то в этом роде. Тогда хрен с ними. Он пойдет в Гарвард, получит образование на дядюшкины денежки. И он идет. О Гарварде Динки многое им уже рассказал. Драматическое общество, дебатный клуб, гарвардский Кримсон, кружок студентов с выдающимися математическими способностями и, разумеется, каппер, это креппер Он даже сэкономит дядюшке несколько баксов, получив диплом досрочно». «Он на юге Франции. Война давно закончилась, когда его находит телеграмма. «Дядя умер, точка. Возвращайся домой скорее, точка». Главное слово в телеграмме, похоже, «точка». «Видит Бог, это был один из поворотных моментов. Он вернулся домой, да. Утешил тех, кто нуждался в утешении, да» но вместо того, чтобы занять место дяди в мебельном бизнесе, он принимает решение остановить свой поход к финансовому успеху и начать новый, к финансовому забвению. По ходу долгой истории этого человека, Роланд и его котэт ни разу не услышат, что Тед Бротиген винит в своей намеренной анонимности свои сверхъестественные способности или элемент собственного прозрения. Это ценные способности, просто миру они еще не нужны. И, господи, каким путем он приходит к пониманию этого. Во-первых, его дикий талант, такое определение встречается ему в дешевеньких журналах научной фантастики, действительно смертельно опасен при надлежащих обстоятельствах или при ненадлежащих. В 1935 году в Огайо, благодаря ему, Тед Бротиген становится убийцей. Он не сомневается, что некоторые могут счесть это слово слишком жестким, но в данном конкретном случае в роли судьи выступает он сам, и мы говорим ему спасибо, и думает, что оно совершенно адекватно. Город Экрон, синие летние сумерки, на одном конце стости авеню дети играют в расшибалку, на другой в Стигбол. И Бротиген стоит на углу в легком костюме у столба с нанесенной на него белой полосой. И полоса это означает, что именно здесь остановка автобуса. За спиной у него закрывшийся кондитерский магазин с синим орлом, символом NRA Национальной Администрации Восстановления в одной витрине и надписью белой краской на другой. «Они убивают маленького человека». Тед просто стоит на углу с потрепанным кожаным портфелем в одной руке и пакетом из плотной коричневой бумаги в другой. В пакете свиная отбивная на ужин, купленная в мясной лавке мистера Дейла, когда кто-то врезается в него сзади и его бросает на столб с белой полосой. Первым встречается со столбом нос, ломается, и из него начинает хлестать кровь. Потом в контакт входит нижняя часть лица, и он чувствует, как зубы рвут губы изнутри, а рот наполняется жидкостью с солоноватым привкусом горячего томатного сока. Следует удар в поясницу, звук рвущейся материи. От этого удара брюки наполовину сползают сзада, покрываются складками, словно штаны клоуна, и вдруг по стоси-авеню убегает какой-то мужчина в футболке и габардиновых брюках с залоснившимся седалищем. Он бежит к мальчишкам, играющим в стикбол, и что-то болтается в его правой руке. Болтается, как кожаный язык. Эй, да это же бумажник Теда Гена. Господи, да его только что ограбили. У него украли бумажник. Лиловые сумерки летнего дня внезапно сгущаются до ночной темноты. Потом вдруг светлеет, но снова наступает темнота. Причина в его глазах. Зрачки сужаются и расширяются, проделывая тот самый трюк, который так изумил второго врача чуть и не 20 годами раньше, но Тед этого не замечает. Все внимание сфокусировано на убегающем человеке, сукином сыне, который только что ограбил его, а в процессе изуродовал ему лицо. Никогда в жизни он не испытывал такой злости, и хотя мысль, которую он посылает вслед воришке, безобидная, даже кроткая... «Слушай, дружище, я бы дал тебе доллар, если бы ты попросил. Может, даже два». Силы в ней, как в брошенном копье. И это было копье. Бротигену требуется какое-то время, чтобы это осознать, но по прошествии этого времени ему становится ясно, что он убийца. И если есть бог ему, Теду Бротигену, когда-нибудь придется стоять перед его престолом и держать ответ за только что содеянное. Убегающий мужчина вроде бы обо что-то спотыкается, но на тротуаре нет ничего такого, обо что может зацепиться нога, только надпись мелом, печатными буквами «Гарри любит Белинду». А вокруг детский орнамент, звезды, комета, неполная луна, которого со временем Тет начнет бояться. У него такое ощущение, будто копье вонзается в спину ему, но он, по крайней мере, остается на ногах. И он этого не хотел. Вот в чем дело. В глубине сердца Тед знает, этого не хотел. Он просто... Его разозлило неожиданностью нападения. нападение. Тед направляется к воришке, поднимает бумажник и видит, что игравшие в стикбол мальчишки смотрят на него, разинув рды. Показывает им бумажник, словно это какое-то оружие с болтающимся стволом. И мальчишка, который держит в руках отпиленную ручку от швабры, вздрагивает. Весь следующий год, или около того, это вздрагивание Тед будет видеть в своих кошмарах чаще, чем падающее тело Собственно, будет видеть и потом, пусть и реже, всю жизнь потому что он любит детей и никогда не пугает их специально. И он знает, что они видят. Мужчину со спущенными брюками, из-под которых видны боксерские трусы. Он понятия не имеет, торчит из ширинки его конец или нет, и если торчит, то это его нисколько не удивит. Бумажником в руке и безумным выражением на окровавленном лице. «Вы ничего не видели!» — кричит он им. «Вы меня слышите? Вы меня слышите?» «Вы ничего не видели!» Потом он подтягивает брюки, возвращается к портфелю, поднимает, но к пакету со свиной отбивной не прикасается. К черту свиную отбивную! Он потерял аппетит вместе с верхним передним зубом. Бросает еще один взгляд на лежащее на тротуаре тело, на испуганных мальчишек, убегает. С этого начинается его новая карьера.